я навожу порядок что это тут за ковардак спросила мама поднявшись в мою комнату у меня правда небольшой беспорядок везде игрушки книги иллюстрированные журналы мама пытается все как то прибрать но это не так то легко а сегодня она рассердилась я ухожу на час сказала мама ты остаешься один когда я вернусь в твоей комнате должен быть порядок и пожалуйста без глупостей Когда мама ушла, я принялся наводить порядок. О глупостях я и не думал. С тех пор, как я стал большим, я их уже не делаю. Уже целых три месяца после того раза перед днем рождения. Я стал доставать то, что валялось под моей кроватью. Там я нашел самолет, он летает, у него винт запускается резинкой. Мама не любит, когда я в него играю, она считает, что я обязательно что-нибудь разобью. Я проверил, летает еще самолет или нет, и мама оказалась права, потому что он вылетел в дверь комнаты и разбил вазу на столе в столовой. А перед этим так классно летел. Это ничего, потому что папа столько раз говорил, что это ваза, бабушкин подарок, не очень красивая. Правда, в вазе было полно цветов и воды, и вода разлилась по всему столу и намочила кружевную салфеточку. Но вода не пачкает. В общем, все было не страшно, и с самолетом ничего не случилось. Я вернулся в комнату и стал раскладывать в шкафу игрушки, которые были под кроватью. В шкафу нашелся маленький плюшевый медвежонок, в которого я играл, когда был маленьким. Он был некрасивым, мой бедный медвежонок. Во многих местах у него не хватало меха, и я решил сделать своего медведя красивее. Я пошел в ванную и взял папину электробритву. Если сбрить весь мех, то не будет видно тех мест, где меха нет. Папина бритва такая прикольная, она делает бзз, и мех слезает. Я побрил половину медведя, и тут бритва перестала делать бзз, Потом пустила искру, и все. Это было не страшно, потому что папа всегда говорил, что бритва старая, и пора купить новую. Но с медведем было плохо. Сверху до середины он был бритый, а ниже нет. Как будто он был в штанах. Я снова положил медведя в шкаф, а папину бритву отнес в ванную и вернулся к себе в комнату, чтобы навести порядок до конца. Но только все игрушки не влезали в шкаф, и я решил вытащить их. Вдруг какие-нибудь можно выбросить. Там оказались машины, у которых не хватало колес. Колеса, которым не хватало машин, лопнувший футбольный мяч, карточки для настольной игры, кубики, давно прочитанные книги с картинками, которые я раскрасил. «Для чего мне все это?» Я положил все в покрывало с моей кровати, завернул и хотел спуститься, чтобы выбросить в мусорку. Но тут мне пришла в голову мысль. Чтобы было быстрее чтобы не спускаться по лестнице, я решил выбросить сверток во внутреннее окно. Вот только я забыл про стекло над входной дверью, и оно разбилось. Но, к счастью, это было не страшно, потому что мама всегда говорит, что его невозможно мыть и что какая-то странная идея делать стекло над дверью, И папа смеется и говорит, что нельзя же его положить вместо коврика. И маме это не нравится. И она говорит, чтобы я вышел, потому что ей надо поговорить с папой. Но, конечно, мне не хотелось, чтобы все упавшие игрушки валялись под дверью. Я пошел за маминым пылесосом. Мама никогда не включает пылесос на улице, а почему, непонятно. Ведь провод у него довольно длинный. И он такой сильный, что все всасывает. Игрушки, гравий, осколки стекла. Правда, стеклом порезала мешок пылесоса. Это было не страшно, потому что мама сможет зашить дырку или поменять мешок на новый. Плохо было то, что все вещи, которые пылесос всосал, снова валялись перед дверью. Стоило впихивать их в пылесос, чтобы они оказались там же, где были. Самые большие куски я сразу подобрал и засунул в мусорку, а с остальным я вот что придумал — взять и вымыть перед дверью. Я пошел на кухню за водой, но ничего не вышло. Я перевернул все вверх дном, но ведра для воды не нашел. Мама уже должна была скоро прийти, а я хотела сделать ей приятный сюрприз и всюду вымыть, поэтому я решил взять супницу, ну, ту большую золотой сеточкой, которую маму достают, когда приходят гости. Она, она самая большая. Чтобы вынуть ее из строенного шкафа, я поставил стремянку, я очень люблю залезать на нее, хоть это и трудно. Перед супницей была куча тарелок. По правде, надо сказать, что мама не очень хорошо это придумала, потому что супница не должна стоять в самой глубине, ведь никогда не знаешь, вдруг придется мыть пол. Надо будет об этом сказать маме. Я очень ловкий и, в конце концов, достал эту супницу. Две разбитые тарелки — это не так страшно, потому что ведь остались еще двадцать две, а у нас никогда не бывает сразу двадцать два гостя. Я налил полную супницу воды и пошел с ней к входной двери. Пришлось ходить два раза, потому что из-за этой большой супницы я не видел, куда наступаю запутался в ковре. Хорошо, что я не выронил супницу, а ковер высохнет. И вот я вылил воду в пыль перед дверью и стал тереть полотенцем. Короче говоря, у меня не очень получилось, потому что вышла грязь. В конце концов, это не очень страшно, когда высохнет. Можно будет легко убрать. Плохо то, что супница разбилась. Знаете, это не очень разумно, что в доме куча тарелок, а супница только одна. Но, в общем, это не страшно, потому что, когда приходят гости, папа предпочитает не суп, а закуски. Папа говорит, что так более стильно. А мама отвечает, что супом Сен-Жермен скорее наешься, чем яйцом под майонезом, и они ругаются для смеха. «А теперь им больше не придется ругаться». Ведь суп Сен-Жермен некуда наливать. Мне не пришлось возвращаться на кухню, чтобы поставить на место эту знаменитую супницу. Так что времени осталось больше. Я быстро поднялся к себе в комнату и все как следует разложил в шкафу. Я спешил, у меня из головы не выходило, что надо бы вернуться на кухню, потому что я вспомнил, что забыл закрыть кран, а в раковине полно обломков тарелок и вода разлита. Это не страшно, потому что всюду плитка и солнце светит, так что все высохнет быстро, а маме не придется мыть пол, она устает и не любит этого. в общем когда мама пришла у себя в комнате я уже все закончил я был уверен что мама меня похвалит и будет довольна наверное вы будете поражены но я клянусь что это правда она меня отругала